Вступление девятое, слегка ехидное. Жизнь – странная штука, весьма странная. Международная политика нервиэне, как, впрочем, и весьма многих светлых земель, была, мягко говоря, двоякой. С одной стороны, все мы живем в цивилизованной стране, а раз так, какая разница, темный ли ты, светлый, а вот с другой – все темные враги, а потому каждый путешественник из восточной части Аларии мог на Западе попасть в весьма нехорошую ситуацию. И если верхи еще как-то могли контактировать с темными землями, весьма неофициально, кстати, то низы. Так что появление в школе темных могло, мягко говоря, шокировать многих присутствующих. Например, того же хранителя Всесветлой библиотеки Мэтра Аркена – только ночью прибывшего с Объединенного Совета Светлых Земель. Сидит сейчас господин Аркен в одном из первых рядов и в ус не дует. Ненавидит он темных? Как же? Можно подумать, никто и не знает о том, с каких пор у хранителя такая нелюбовь к восточным землям. Как сбежал сынок с какой-то темной из знатного рода, так и ненависть проклюнулась. Поэтому все, что мог себе позволить магистр Найрен, прошедшие между стройными рядами родственников новых адептов, это тихо обронить. Учащийся аргал Гартаркхан. Поправьте личину. Сползает. Или хотя бы берите пример сопровождающих вас лиц. Еще пару шагов и резкий шепот. Учащийся меритиль ли аренкуэль. Вас это тоже касается. Еще несколько шагов. Зайти на подиум, пригласить учеников. И да помогут нам сегодня боги. Я, оказавшись как раз между Элли, заинтересованным взором изучавшей присутствующих, как-то чересчур пристально насмотрела на одного дядечку в первых рядах. Ой, пристально. И откровенно зевающим рином, где его манеры, задумчиво оглядывал зал. И, как оказалось, совершенно зря не смотрел на вход в зал. В середине прочувствованные речи ректора высокие двери распахнулись, и в помещение ввалилась целая толпа, состоявшая большей частью и стражников, и каких-то расфуфыренных лиц. «Что, на Найрен, не ждал?» – злорадно поинтересовался предводитель этой странной компании «Я же сказал тебе, что закрою вашу магическую школу. Навсегда!» «Да и где они таких хамов находят, а?» Ни тебе здрасти», «Дни тебе приятного дня» или «Как там принято приветствовать друг друга?» А излишне широко раскрывать гляделки на маму не стоило тоже. Папочка хоть и прикидывается просвещенным монархом, но ревнив до жути. Он же этому типу эр эр устроит, тайком от мамочки. «Это еще почему?» – возмутился ректор. «Мы все налоги заплатили». «Угу, теперь все ясно». Заплатил налоги и протягивает ноги. Наверное, у них все средства только на это и уходили. «А вы не выполняете указ герцога о статусе магических школ», победно провозгласил незваный гость, потрясая в воздухе каким-то пергаментом. «А в нем, между прочим, сказано, что если в течение года в школе не обучались представители знатной фамилии... «А сколько вам надо?» невольно заинтересовался я. Мужик, кидавшийся на ректора, замер, смерил меня презрительным взором и таки соизволил ответить. «Хотя бы двое!» «Хм, наверное, эльфийская кровь чем-то похожа на властелинскую. И теперь я точно верю, что Рин мой родственник, поскольку так мерзопакостно улыбаться можем только мы». «Позвольте представиться», шагнул вперед он, Эльсирин Ли-Аренкуэль, Светлый княжич Дубравы, Свет звезды дома Ли-Аренкуэль. Хэ, а у меня титул подлиннее будет. Отступление десятое, несколько короткое. «Убил бы!» – тихо выдохнул невысокий мужчина в сером невзрачном костюме, мановением руки сбрасывая уже ненужную личину и преображаясь в князя Дубравы. «Сколько раз говорил! Выучи полный титул! Выучи!» «Так нет! зазубрил начало!» «Вот они, последствия воспитания без матери!» Глаза собравшихся медленно, но верно приобретали форму круга. Да и не только у них. Родство нового ученика с эльфийскими правителями стало для большинства присутствующих шоком, как и преображение половины гостей – светлого князя со свитой. «Э-э-э... – попытался что-то выдавить из горла изрядно спавший с лица захватчик. «Но он все равно один!» – истерично взвизнул кто-то из его прихвостней. «Ой, мне все же придется это сделать!» «Диран Асаргалгар Таркхан», – сделал шаг вперед я, вызывая церемониальное облачение. «Да я же вас после этого за нарушение конспирации лично к демонам на экскурсию отправлю. Урожденный темный властелин, третий всадник ночи. о большим знать и не надо, особенно то, что я уже прошел инициацию, умеющий принимать боевую форму темный из рода властелинов». Это вам не нашествие орков. Это гораздо хуже. Отступление одиннадцатое. Не менее короткое. Ой, хоть чуть-чуть титул назвал мрачно буркнул еще один, не менее неприметный мужчина, скидывая уже абсолютно ненужную личину. А мой приедет домой, прибью к Марголовой матери. Или Гилу отдам на обучение, пусть фехтовать учит. И для кого это будет наказанием, флегматично поинтересовалась хрупкая женщина, сидящая рядом. Вторая часть приглашенных тоже скинула маски, Ну-ну, я посмотрю, как эта стража постарается вытолкать в за шеи моего отца. Надо ему намекнуть, что школу разносить не стоит. Мне тут еще пять лет учиться, я надеюсь. Еще вопросы есть? Наши отцы хором. Кажется, праздник удался. Вот только как остальным это все объяснить. Отступление двенадцатое, пока заключительное. Ночь спустилась на благоземье, окутала сероватым туманом города, заглянула в столицу, скрывая людей, марширующих по улицам ровными рядами, вооруженных людей. Они шагали вперед и растворялись в синеватой дымке работающих перемещающих пентаграмм. Люди исчезали, чтобы через пару мгновений Появиться за множество миль от благоземья, в аларии война началась.